На Западе все спокойно. Как совесть голубя, чист асфальт, Как лысина банкира тротуара плиты, После того, как трупы на грузовозы взвалят И кровь отмоют от плит политых. В бульварах буржуеныши, поднянин сказ, Медведем игрушечным гладят плюшики, после того, как баллоны заполнил газ и в полночь прогрохали к Польше пушки. Миротворцы сияют цилиндровым глянцем, мозолят язык, состязаясь с мечом, после того, как посланные винтовки афганцам о бомбы басмачам Сидят по кафе гусары спешенные, Пехота развлекается в штатской лени, А под этой идиллией взлихраденно бешеные Военные приготовления. Кровавых капель пунктирный путь Ползет по земле недаром кругла, Кто-нибудь кого-нибудь подстреливает из-за угла, Целят в сердце, в самую точку. Одно стрельбы командирам надо. Бунтовщиков, смирив в одиночку, Погнать на бойню баранье стадо. Сегодня кровишка мелких стычек, А завтра в толпы танки тыча. Кровищи вкус война поймет. Пойдет хлестать с бронированных птичек, Железа и газа кровавый помет. Смотри, выступает из близких лет, Косьми постукивает лошадь краса, На ней войны пожелтелый скелет, И сталью синеет смерти коса. Мы — излюбленное пушечное лакомство, Мы — оптовые потребители костылей и протез, Мы выйдем на улицу, мы — первого августа, Аж к небу гвоздями прибьем протест». Долой политику пороховых бочек, Довольно дома пугливо щуплится. От первой республики крестьяны рабочих Отбросим войны штыкастые щупальцы. Мы требуем мира, но если тронете, Мы в рот и сожмемся сжавший рот. Зачинщики бойни увидят на фронте Один восставший рабочий фронт. 1929 год.